Глава двадцать вторая. «Проснись, проснись!» Корабелла дёрнула Врану за волосы. «Люперца вернулась! Давай ням-ням! Потом уже не дадут!» Люперца швырнула едомящийся котелок. Он подлетел прямо в ране к ногам, она подняла голову. Вспомнить бы, всегда ли у Люперца на лице была эта дурацкая ухмылка. Врана подняла крышку котелка, и ее едва не стошнило. «В нос!» Хлынула зловония. В комке зеленоватой каши тут и там виднелись дохлые мухи и муравьи. На заплесневелый хлеб ей даже смотреть не хотелось. — Ешь давай! Тебе понадобятся силы для встречи с Бремом. издевательски предложила Люперца. Спустился вечер. Мимо окна белыми бумерангами пролетели чайки и крочки. От вида одеяла в рану мутило. и все же она в него завернулась, чтобы хоть немного согреться. Вонючая, но ничего лучше нет. По морю гуляли волны, от их вида делалось только холоднее. Врана потеряла счет времени, не могла сказать, давно ли люперцы и Корабелла хлопнули дверью и удалились, подвывая от смеха. Врана поднялась с каменного пола, желудок бурчал, подобно трёхколёсному автомобилю, нужно хоть что-то съесть. Врана подползла к котелку, зажала нос, комок каши с рыжеватым паучком. Нет, ей такое не проглотить. Печальный шматок капусты, похожий на слизь на затонувшем судне. Желудок застонал, Врана отломила кусочек хлеба, стерла с него плесень, раскрошила совсем на мелкие части, запила водой, по вкусу она оказалась будто бы из лужи на просёлочной дороге. Поперхнулась, выплюнула хлеб, попыталась снова, попробовала представить себе, что это поджаренная булка с корицей. Не помогло. Она очень любила субботнее утро в компании родителей. Мама поджаривала гренки, подавала к ним кленовый сироп и ежевику. Врана устраивалась на диване, завернувшись в плед с черными кошками, и смотрела мультики. Уголек мурлыкал на шелковой подушке, расшитой павлинами. Папа читал газету, мама пекла банановый хлеб с каштанами и шоколадной крошкой. Врана потом вылизывала миску. А теперь она гниет в темнице, в подземелье за могильника, завернувшись в вонючие одеяло, и у ног ее котелок с несъедобной дрянью. Врана отщипнула еще кусочек хлеба. Бросила его на пол, будто из ниоткуда выскочила гладкая черная крыса, подбежала, понюхала хлеб, отвернулась и убежала, скрылась в щелке в стене. «Очень тебя понимаю», — прошептала Врана. «Ни крысы, ни Враны такого есть не станут». Она схватила котелок, поднялась, ноги едва не подкосились. еще бы, она целую вечность просидела, скрючившись на полу. Пошатываясь, встала у окна. До моря было метров пятьдесят. Небо серое, море серое. Даже не скажешь, закат или рассвет. Врана задержала дыхание и швырнула гнилую пищу в окно вместе с котелком. Гадкая жижа потекла в море, а сам котелок поплыл по воздуху. Врана не верила своим глазам. Котелок взмыл вверх и повернул по ветру. Вокруг него замерцал серо-голубой свет. Рот у Враны открылся сам собой, и котелок поднялся вверх и остановился на узком подоконнике. «Привет, Врана! Не нужно загрязнять море!» Морское привидение зависло у окна, прозрачная кожа отсвечивала голубизной вод. «Мара! Ах, Мара! Как же я рада тебя видеть! Вытащи меня отсюда, пожалуйста!» «Я пока не могу тебе помочь!» Мара нахмурилась. «Для этого мне нужна помощь капитана». «Капитана? Старого капитана корабля?» «Да, капитана без глаза. Я тебе кое-что принесла». Мара протянула руку, в ней лежало чьячье яйцо. «Тебе нужно поесть, ты бледная, как овечка». Врана поморщилась, но яйцо взяла. В обычной ситуации она никогда бы не стала это есть, но все лучше, чем тухлая каша и хлеб с плесенью. «Ну раз уж ты меня нашла, вытащи отсюда, пока не вернулись эти мерзкие люперцы с корабеллой!» Мара прошла сквозь окно и врану, как ласковый лучик летнего света. Вране сразу стало теплее. Мара постучала по яйцу, в нем появилась дырочка, врана поднесла яйцо к губам, закрыла глаза, запрокинула голову, бросила пустую скорлупу на пол, еле сдерживаясь, чтобы все не выплюнуть. Не хотелось ей обижать Мару. «Сейчас станет лучше. Силы тебе понадобится. Надеюсь, было вкусно. Я даже не знаю, что теперь едят челы. Я уже давно не из них». «А как давно?» «Ну, время тянется бесконечно, но очень давно. Много веков». «А ты что-нибудь помнишь? Своих родителей?» «Да. Их звали Корнелий и Аша. Я уже столько веков ничего не ела». но мамин рождественский пудинг, помню. А еще я очень любила яблоки из нашего сада. У меня было семеро братьев, я была единственной девочкой, меня просто обожали. Двое братьев умерли от чехотки, а в четырнадцать лет она забрала и меня. Мы тогда плыли через океан и меня похоронили в море. Могилы их очень далеко. Никто из них не вернулся. Не знаю, почему мне суждено было стать привидением. Ты особенная. Мне приятно помогать такой девочке, как ты». Врана смотрела, как лунный свет играет на прозрачном лице Мары, озаряет его дивным сиянием. Мара улыбнулась, прошла сквозь Врану и исчезла за окном. Врану объяло пушистое тепло, и она поняла, что грязнущее одеяло ей этой ночью не понадобится.